Глава 7 Когда небо над горизонтом побелело Между барханами заструилась марево А восточный ветер Всю ночь, несший прохладу, потеплел Солнце налилось желтизной Раскрасив пустошь в привычные глазу цвета Вскоре оно дохнет жаром так, что от зноя не будет спасения Ежий вертел в руках оптическую трубу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 сейчас бы спуститься с крыши давтень к остальным он отодвинулся от края повернувшись к бограту из подтижшка глядел хозяина ох и загадочный человек ох и непонятный связано с его прошлым какая то жгучая волнующая тайна тут уж еже не сомневался баграт иногда казался ему пришельцем из чужого мира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 Наморщив лоб, ежи опустил трубу. Это что же выходит? У чем бы в племени есть... Секретарь аж зажмурился, вспоминая слово. Есть, ну которые мыслями мутафагов подчиняют. Баграт в храм, еще когда кочевые с Крыма на переговоры прибыли, наотрез пускать отказался. Как же он их называл? Гринго... Нет, Гронги...